Глава 17. Пристанище мертвецов. Впервые он возвращался домой под конвоем, в окружении стражей и со связанными руками. Сам Эль предпочел пройти по большому мосту, показав свое превосходство над братом. Но Лоран ни разу не склонил голову. Ему было плевать на то, что подумают простолюдины, его не заботили предрассудки придворных. Он шел гордо и степенно, так, как вышагивал бы в подбитом мехами плаще и королевских доспехах. Лоран возвращался домой и не собирался подчиняться младшему брату. Отряд пересек навесной мост и вышел на площадь перед дворцом. Увиденному нельзя было поверить. Лоран с трудом узнал родной замок. В руины обратилось еще несколько башен, просела стена, раскрошилась три бойницы. Придворные разгребали завалы, на телегах вывозили с мостовых колотый камень. Двор выглядел так, будто выстоял против вторжения, будто его коснулась война. Сердце защемило. Рифовая доселе нерушимая порода рассыпалась на глазах, как башенка из камушков. Это было ненормально, неестественно, но сейчас это было закономерно. Королевством Кастера правило проклятия Атханы. Злость раздирала ларана изнутри рвала на части. Из покрывшихся коркой ран периодически сочились капли крови, соднили ушибы и синяки. Лоран чувствовал боль каждой частичкой своего тела, но она не шла ни в какое сравнение с душевным страданием. «Когда обвалилась южная стена?» — спросил он идущего поблизости стражника. Воин поджал губы и потупил глаза. Ему велено было молчать, но он не стал утаивать правду то ли из-за собственных переживаний, то ли от тяжести взгляда Лорана. Говорят, по вчерашней луне обвалилась, прямо посреди ночи. Под завалами полегла дюжина караольных и лучников. Молча вновь Лоран перевел взгляд на бойницы на севере. Если замок и дальше будет крошиться такими темпами, через три-четыре луны ничего не останется. Проклятие пожрет все без остатка и примется за острова, исполняя желание неорин. От злости свело скулы. Как теперь было остановить злобную чародейку? Заставить отца прислушаться, снять проклятие и уберечь острова трава? Лоран обернулся через плечо, выискивая взглядом Нерису. По воле бесов-пересмешников она была единственной, кому он мог доверять. С привязанными к телу руками ее вели в конце процессии рядом с залей Нериса была так далеко, и Лоран поймал себя на мысли, что ему не хватало ее силы и своей воли За два дня пути по морю с Клыка до Гринфорда он ни разу с ней не говорил. Самоэль держал их порознь и велел отобрать книги. Архивам не Арины Сайрусу пришлось пожертвовать, дав королевичу право вынести фолианты. Старая ведьма была так уверена в своем плане, что разбрасывалась козырями направо и налево. Она пугала настолько же, насколько и восхищала. Близнецы из убежища держались подле посвященных, а Лира шла рядом с Бардосом, баюкающим обработанную культю. Благо, Самоэль позволил Галлен заняться его рукой после выпада стражника, и ведьма земли запечатала обрубок с помощью растительной примочки. Травы облегчили муки библиотекаря, но не сняли их. Тогда с ним зашепталась Залия, чародейка разума. Бивана и Ренфри де Лоран видел на корабле мельком лишь раз. Теневых стражей заперли в карцере, не позволяя им говорить с бывшими собратьями по оружию. Они были опозорены и возвращались домой лишь для того, чтобы умереть на эшафоте Однако после всего пережитого, после всех потрясений и обид, Лоран был не намерен этого допускать. Повлиять на ситуацию, будучи в стенах замка, он все еще мог. Весь путь от Клыка до Гринфорда Лоран преодолел рядом с братом. Достигнув родного острова, Самоэль заметно поумерил пыл и подавил высокомерие, очевидно опасаясь членов Совета и веса слова Лорана при нем. Такое беспокойство в поведении Сэма наводило Лорана на мысль, что в Совете еще оставались верные ему люди. Младший брат, сидя верхом, бестолково листал страницы в книге, воровато поглядывая на шагающего рядом ларана «Что еще за каменные великаны и пещерные гоблины?» «Ты в очередной раз задаешь вопросы, которые не требуют ответов». Устал, ответил Лоран, подняв глаза на младшего брата. «Пещерные гоблины — это воплощение Нижнего мира твари, живущие под землей, в ходах и пещерах, каменные великаны». «Оставь, я понял», — чванно отмахнулся Сэм, захлопнув томик. «Что за бредятина?» — рассудил он. «Эти книги говорят, будто бы бестии, не вымысел. Но это ведь детские сказки». Его утверждение прозвучало как вопрос. «Спроси у своей новой подружки». Бесцветно посоветовал лоранки внув в сторону Неорин. Утолять любознательность брата не было ни настроения, ни выгоды. «А что, если я спрошу у твоей подружки? Как бишь ее? Не риса?» «Спроси». «А я с удовольствием понаблюдаю за тем, как она разобьет твой вездесущий нос». В таком случае я накажу ее. В таком случае я разобью тебе морду». Сам Эль замолчал, гордо выпрямляясь в седле. Как бы он ни бахвалился, теперь на территории отцовского двора он снова стал всего лишь младшим братом, и к Лорану возвращалась была и уверенность старшего. И после того, что Сэм сделал с Бардосом Алирой, руки так и чесались набить братишке лицо. Но пришлось смириться с мыслью, что на данный момент осуществить задуманное было невозможно. Позже, когда репутация в глазах членов совета будет очищена и кандалы спадут с рук, Лоран непременно напомнит самое люгде его место. Младший брат перехватил поводья и пришпорил с кукуна, устремляясь к величественным воротам замка. Глядя на родной двор, Лоран вспомнил, как мечтал оказаться в собственных покоях, за трапезным столом, в торжественных залах всего несколько дней назад, и какими несущественными показались те мечты теперь. Приблизившись к парадным ступеням, сам спрыгнул с лошади и передал поводье слуге, а сам обернулся к страже. «Задержанных запрети в подземелье! Ведьм, запечатайте в литых камерах! Позаботьтесь, чтобы в темнице моего брата лежал тюк соломы! На улице стало холодно!» «Польщен твоей заботой, на тюку солому предпочту собственные покои», — отрезал Лоран. «Ты не смеешь! Я снова при дворе, Сэм, и мы здесь на равных!» Пусть моя репутация пошатнулась, но тебе не упрятать меня за решетку. Это решение выносит король и совет». Жилваки на лице или пошли ходуном, но он отвернулся, признавая правоту Лорана. Скоро стража распределила всех задержанных по их углам. Представителям острова Клык, Неорин, Сайрус, Угалин Близнецам отвели место восточной башне. Лоран оказался в своих покоях с мягкой кроватью и письменным столом но его заперли точно так же, как его товарищей, за решеткой. Никто не мог войти к нему без разрешения. Не мог выйти он. Когда двери за спиной заперли на замок, Лоран вздохнула устало потер стертые в кровь запястья, которые всю дорогу резали кандалы. Тело ломило, и голова шла кругом. Вид, устланный простынями и перинами кровати, клонил в сон с порога. Но Лоран не добрался до матраса. Он замер у стола и в ярости перевернул его, разнося в щепки ящички, в перья пуф, разливая чернила. В ушах стоял тихий звон, но всё вокруг скрипело и трещало. Кружились пушинки. Кажется, Лоран кричала оглох от шума. Обречённо упав на матрас, он сутурился и опустил голову. Руки тряслись, в ладони впились щепки и стёклышки от разбившегося пузырька с чернилами. Медленно Лоран начал понимать, что из груди рвётся истерический смех. Но он сдержался. Брякнул замок на двери, скрипнули петли ларан поднялся на ноги, когда вход в покой открылся, и стража впустила в помещение Алиру, запирая за ней засов. «Духи защитники!» — всхлипнула она и бросилась в комнату. Лоран шагнул к подруге, тогда Алира повисла на его шее, бормоча себе под нос невесть что. По щекам ее текли слезы, но она давно перестала трястись и бояться. Лоран знал ее всю свою жизнь. Понять ее настроение по малейшему изменению, тени улыбки и блеску в глазах, было нетрудно. Служанка вымоталась, это путешествие её изменило, но Алира отчаянно держалась, хотя было ясно. Она как хрупкая ваза с трещиной. Чуть-чуть тронешь её и рассыплется. «Я так виновата!» «Успокойся». Лоран погладил её по спине, но Алира не перестала лить слёзы. «Биван втайне от Ренфреда сказал мне о пункте вашего назначения и умолял не говорить никому, даже себе самой вслух. Мне следовало молчать. Если бы я не проговорилась, Саммель не нашел бы вас на клыке». Голос ее дрожал, как листва на осеннем ветру. «Но их крики! Лоран, я не выдержала, не смогла! Лучше бы Саммель пытал меня!» «Алира, отпусти, это хватит». Слова дались с трудом, но Лоран не мог упрекнуть ее в содеянном. Она была виновата, но к чему сейчас бередить едва зажившую рану? Что сделано, то сделано, и нет смысла ворошить прошлое. Будущему оно вряд ли поможет. Лоран провёл рукой по спине Алиру, успокаивая. Плачущая на его плече девушка, лучше застрявших в ладони осколков, напоминала, что всё происходящее — недурной сон. На двор опустилась ночь. Будущее было неясным. Хотелось расспросить Алиру о многом. Как их нашёл Самойль, где перехватил, что делал с Биваном Ренфридом. Но все это разбередило бы свежие раны, а упоминание пыток добило бы Алиру. Своего брата лоранза знал хорошо, и не нужно было удивляться изощренности Сэма. Если под пытками закричали Биван с Ренфридом, братишка перешел все грани дозволенного. Но что сделано, то сделано. Лоран попытался внушить это себе. Он отпустил Алиру и сел на кровать, вытягивая из ладони осколок. «Почему ты здесь? Разве Сэм? Он велел заняться твоими ранами, после меня ждет темница». «Своими ранами я займусь сам». Лоран поднялся на ноги и стянул окровавленную рубаху. Приблизившись к тумбе у изголовья кровати, он поднял с подноса кубок и графин с креплённым вином. Лоран доверху наполнил сосуд и передал его Алире. Служанка охотно вцепилась в кубок и сделала щедрый глоток. «Пока меня вели к твоим покоям, я подслушала сплетни стражи». Алира будто под чарами уставилась на напиток в кубке. «Кастер созовёт открытый совет наследников завтра на рассвете». «Будут присутствовать все, от моргота до Джодака. Наши гости с клыка, и сэм Казнь Бивана и Ренфрида состоится...» Она запнулась, и руки её дрогнули. На ковёр пролились капли вина и Алира, как маленький ребёнок попыталась стереть их носком башмака. Казнь состоится тем же вечером. Лоран залпом осушил бокал с вином, но ничего не почувствовал. Он никогда не любил этот напиток. В нём бурлила северная кровь, и горячили тело напитки вроде Браги и Эля. Отшвырнув кубок графину, Лоран запустил ладонь в волосы, откидывая с олба отросшие за путешествие пряди. «Ещё посмотрим», — процедил он. «Их казнят у всех на глазах», — просипела, как в пьяном бреду, Алира. «Казнят, если признают мой побег неоправданным». Внёс поправку Лоран. «Мы с нерисы можем снять проклятие, Алира». Служанка подняла на него оленей взгляд, руки её опали, из кубка на ковёр у кровати вылилось оставшееся вино. «Что, прости?» — недоверчиво спросила она. «Мы нашли решение на клыке и знаем, как снять проклятие. Но нужно убедить отца одуматься, пока он не натворил дел. Новым союзникам сама или Вера нет. Они годами лгали своим же собратьям». «Мне трудно понять, что ты хочешь сказать», — призналась девушка и обречённо прикрыла глаза. Под ними залегли тени. «Но, надеюсь, ты прав». «Я тоже на это надеюсь», — признался Лоран. Значит, есть ещё шанс спасти Бивана и Ренфрида от казни? Сделаю всё возможное, чтобы их рандеву с виселицей состоялась не завтра. Невесело отшутился он. Ну а если провалюсь, то и Шафот встретит всех нас. Он взглянул на исхудавшую Алиру. Перед ним была слабая тень той девушки, которая в юности стреляла из лука по яблокам, дружила с мальчишками, училась держать в руках меч. Перед глазами предстала девушка, которая полюбила человека, которому было любить запрещено. Служанка, которая пошла на смертельный риск ради друзей. В дорогу утянул её сам Лоран. Он подверг её всем опасностям. Сломал, подставил под дождь и стрел, под лезвие наёмников. Из-за него она терпела боль и ужас, крики друзей, кровь. Прости, Алира. Слова давались с трудом, но Лоран чувствовал, что должен был извиниться. гнетущее чувство, что он мог больше с ней не заговорить, заставляло пойти против гордости. «Я всё исправлю». Хрустнул замок. Дверь в покое со скрипом открылась. Появившийся на пороге страж поманил служанку рукой. «Пришло время прощаться». Алира кивнула и шагнула к стражу, но замерла. «Я верю», — тихо сказала она. «И тебе следует знать, ты никого не подвёл. Это была моя ошибка. Ты достоин большего, победы и короны. А кто скажет иначе, будет иметь дело со мной». Она слабо улыбнулась и коснулась ладони Лорана, а после ушла и за ней закрыли дверь. В своих покоях, в темноте, Лорен остался один вместе с ядовитыми мыслями и старыми ранами. Новый день забрежил тусклым серым светом. На небе собирались тучи, поднялся ветер. Стало в несколько раз холоднее. Приближение зимнего сезона ощущалось как никогда. Остыли коридоры и залы в замке, родной дом утратил тепло. Стены казались чужими, гобелены, занавески и витражи чужеземными и неприветливыми. В сравнении с бездушным замком лачуга Мюррел на Рафтморе показалась островком счастья. В голове мельтешили мысли, но прислушиваться к ним не давал холод. Лоран замерзал. И дело было вовсе не в том, что новая рубаха оказалась чересчур тонкой, что дублет прохудился. Нет. Дело в предательской панике, охватившей Лорана накануне совета. Он никогда не испытывал подобных чувств перед заседанием. Он всегда был уверен в себе. Неужели отсутствие убежденности в здравомыслии короля внушило весь этот ужас. Разодетые на потех у Кастера стражники по обе стороны от него вытягивали при шаге носки башмаков. Ларан шел свободно, без колодок и кандалов, но чувствовал себя при конвое как преступник. Отчасти было даже забавно посмотреть на реакцию отца, когда тот увидит сына таким. Раньше замок казался Ларану бесконечным, но стражи очень скоро домчали до дверей к залу заседаний, напоминая, что не такой уж дом Кастера и большой. Стража распахнула двери перед ним, и Лоран вошел в зал с высоко поднятой головой. На улице было серо, и из-за этого в помещении стоял полумрак. Придворные слуги зажгли множество свечей, но тени наполнили тронную комнату ни светом, ни теплом. Каменный стол с вытесанными рунами пустовал. Все члены совета вытянулись вдоль стены, по правую сторону от трона, на котором восседал король острова Гринфорд. Лоран не узнал отца. Кастер сохся, сутулился и сжался, как высушенный фрукт. Некогда пепельно-каштановые волосы, что достались сыновьям в наследство, совсем посидели и грязными колтунами болтались под короной. Щёки поросли грубой щетиной, с губ срывалось хриплое дыхание. Король напоминал грязного гоблина из подземного королевства, а не величественного Гринфорда. Какая бы злость не бередила нутро, Лорану стала жаль отца. Двери в тронный зал сомкнулись за спиной с громким хлопком. Удар Ставин вернул в реальность, отвлёк от жалкого вида Кастера. Лоран поднял подбородок и сложил руки за спиной. Он выжидал, не торопился. Алира была права. В тронном зале действительно собрались все. От наставника Моргота до палача Джодака. Члены Совета наследников Фенрирскефтона в полном составе. Теневые стражи. Конечно, Самойль подле Кастера. И гости с Клыка. Неорин, Сайрус и Галин стояли по левую сторону от трона с таким видом, будто их место всегда было там. Вновь Лоран подивился изящной остроте мысли посвященных. Как они это сделали? Как столь скоро добились расположения короля, когда его старший сын не заслужил такого за все двадцать лет жизни? Тишина звенела. Только жалобно потрескивали поленья в камине. Наконец, кто-то в толпе вежливо откашлялся, и Кастер сел прямее, глянув на него. Лоран перехватил взгляд отца, но голову не склонил. «На колени!» — наконец прохрипел король. Голос отца казался чужим, но Лоран не обратил внимания. «Воздержусь. Не пристал обтирать пол коленями». Невозмутимо отчеканил Лоран, сделав шаг по ковру королевскому трону. «Помни, с кем говоришь. Подчинись, мальчишка!» — прорычал кастер начиная напоминать себя прежнего. «Нет», — спокойно ответил Лоран. За спиной раздался стремительный стук. Двое стражников налетели, как коршуны. Они ударили его под колени и толкнули на каменный пол, заставляя склониться перед королем. Большего унижения после совета старейшей на острове Клык Лоран не надеялся пережить. Но вот он вновь, колено преклоненный, только уже перед своим отцом. Стеснув челюсти и сузив глаза, Лоран глянул на отца с вызовом. По бокам замерли стражи, предупреждая, что любая попытка подняться будет жестоко пресечена. Он не собирался пополнять коллекцию раны синяков, так что отказался от мысли подняться, но взгляд его не погас. «Ты оставил двор, подло сбежав, как крыса!» брыжи слюной зашипел Кастр, и голос его стал срываться на крик. «Вызволил заключенного, похитил негласного библиотекаря, очернил репутацию теневых стражей и опозорил меня в глазах Форт Роттерфолла и Нортфроза!» «Я заимел союзника, вооружился знаниями негласного библиотекаря, восхвалял доблесть теневых стражей и задел самолюбие роторов и фрозов», — внес поправку Лоран. «У нас с тобой разные взгляды на вещи, отец». Кастер побагровел. Даже с приличного расстояния от трона Лоран заметил, что у короля задергался глаз. «Не смей идти наперекор моему слову!» — предупреждающе процедил правитель. «И все же хочу внести ясность». «Совет созван, чтобы чествовать мой поход или решать проблему с проклятием». Лоран выгнал бровь, переводя беседу в нужное русло. «Хочешь сказать, что нашел решение?» Кастер заерзал на троне и хохотнул. «Ты только что сам это сказал, отец». «Вздор! Все вздор!» — завопил король. «Ты хоть понимаешь, что натворил? Мальчишка, ты подвел Гринфорд, опозорил его! Старший сын короля сбежал, как подлый трус!» «Лоран, ты выставил идиотом меня, твоего отца! Я разочарован!» Ничуть не удивлен этому. У Гринфордов вошло в привычку разочарование отцов в сыновьях. Кольнул Лоран, но тему развивать не стал. Кастер без того побагровел, словно в лицо ему плеснули кипятком. Собственная гордыня мешала королю трезво оценить ситуацию, и он, кажется, позабыл о проклятии. Куда больше его заботило, что о дворе скажет «Форт Роттерфолл» или «Норд Фросс». По бокам шептались, но Лоран не прислушивался. Было плевать на пустые домыслы и сплетни. Понизив голос, он обратился к отцу. «Но ты изменишь свое мнение». «Меня больше не интересует твое слово», — отрезал король. «Ты верно задал вопрос, когда подметил цель нынешнего собрания». Подложечка неприятно засосала. Понимание медленно зашевелилось в голове, но Лоран не хотел его принимать, не желал верить. Король и правда сошел с ума, если его многолетние убеждения относительно магов стремительно перевернулись с ног на голову за один день. «Твой брат нашел единственное верное решение», — прохрипел Кастер и осклабился. «Сам Эль заключил союз с обитаемым островом Клык. На нашей стороне сильнейшие маги, и именно они помогут нам выстоять против проклятия от Атханы, которая для них опасна в не меньшей степени, чем для нас. Все мы оказались не врагами, а жертвами». Лоран внимательно вгляделся в лицо Неорин, в льдистые глаза. «Как Кастер мог так обмануться? Куда смотрел моргот верный его прихвость не немак разума?» Советники зашептались, и среди болтовни Лоран расслышал слова сомнения. «Значит, оставались еще в свете люди, помнящие ненависть к ведьмам в словах Кастера на прошлом совете?» «Ты совершаешь ошибку своего прапрадеда», — спокойно указал Лоран, взывая к отцу. Король грозно ухмыльнулся, и по его кивку тронной платформы спустился Самуэль, скрестив руки на груди. «Я приглашаю верноподданного короны, мага разума, Моргота и представителя ведьмовского ковена Сайруса!» По камню зашелестел грубый уплент наставника. Безобразно высокий и худой, Моргот выплыл в центр зала, становясь возле Самуэля. Навстречу ему поспешил Сайрус, в черных, как сама ночь, одеждах. Мрачные, пугающие, недобрые, они замерли друг против друга, и после Моргат протянул руку ладонью вперед. Порывисто мак воздуха задрал рукав своего одеяния и вложил кисть в скелетообразные пальцы наставника. «Я Сайрус, потомственный маг воздушной стихии. Отныне подчиняюсь короне и обещаюсь оберегать род королей Гринфорда. Да направит его величество мою силу, ибо я вверяю свою волю правителю». Громко продекламировал Сайрус, и огонь свечей задрожал. По залу промчался легкий ветерок, советники зашептались. «Я услышал твое слово, маг!» — качнул головой Моргот и медленно повернулся к королю. «Все сказанное правда, ваше величество!» — коротко доложил наставник, деловито распрямляя сутуленную спину. Наставник и маг стояли в центре зала, сложив руки для чтения. Вся собравшаяся свита была свидетелями, зал провалился в молчание, Повисла гнетущая густая тишина, которую нарушил дерзкий смех ларана «Вот так просто!» — смех перерос в рычание. «Ранее чуевший обман за сотни верст, теперь не видишь вранье перед носом!» Лоран даже не заметил, что вскочил на ноги, пока его колени снова силой не ударились о каменный пол. На плечи опустились грубые ладони стражи, удерживая на месте. В груди полыхал огонь. «Смею заверить, принц Лоран!» что накануне мы имели честь повстречаться с придворными чтецами», — спокойно проговорила Неорин, голос которой был наполнен благоговением, таким лживым и претерным, что выворачивало нутро, но то, с какой уверенностью она говорила, насторожила. «И они прочли искренность намерений ведьм», — закончил за Неорин сам король. «Отныне двор и остров изгой действуют вместе». «Сегодня все вы стали свидетелями слов магического Ковина, и мы назовем их союзниками!» Смех рвался из груди, но Лоран мог только рычать диким зверем. «А спросил ли ты, как долго ведьмы намерены защищать двор? Какая от союза выгода Ковину?» Стражи удерживали его на месте, Лоран не мог больше оставаться на коленях. «Клыку ничего не угрожает, все это фальшь!» «Не смей, мальчишка, знай свое место!» «Ты дерзнул пойти против моего слова!» «Я не желаю слышать слова безумца. Твои новые союзники клянутся беречь наш род, но цена этой жертвы будет высока. Все земли фелддер мира. Нужно защищать не несобственную кровь, а бороться с силой проклятия, иначе погибнут сотни тысяч людей». «Молчать, щенок!» — завопил король, но Лорана было не остановить. Без раздерей они низвергнут в пучину все земли. За один треклятый день ты верил королевство в руки убийц. Ты доверился тем, кого презирал и ненавидел отец. «Не смей обращаться ко мне так более!» Кастр вскочил с места и ткнул указательным пальцем в его сторону. «Ты мне больше не сын! Я отрекаюсь от тебя! Сегодня и сейчас, при всех этих людях, при поддержке совета наследников, я назову имя следующего короля, того, кто займет трон после меня!» Кастер пылко поманил младшего сына к себе. «Самоэль, будущее Гринфорда, спаситель нашего рода от черного проклятия! Король, кто будет править не только сбродом, но и ведьмами!» Зал заполнили возгласы одобрения, но слышались и голоса несогласных. Земля ушла из-под ног Лорана, в грудь будто ударили тараном. «Мы оба боремся за семьи, которым не нужны!» Слова Нериса пронзили окостеневшее сердце. То, за что всю свою жизнь сражался Лоран за одобрение отца, за признание совета, за трон и за процветание королевства, обрушилось на него ледяным градом. В одно мгновение все, что виделось важным, потеряло свою ценность. Очередной несостоявшийся лидер, король без королевства. Одно мгновение, и Кастер сделал его никем. От пульсирующей злости вперемешку с глупой детской обедой свело челюсть. Лоран поймал на себе горящий, недобрый взгляд Неорин. На её лице играл триумф, и это было больнее всего. Она победила. В груди заклокотала. Лоран не мог сдаться вот так. Он не отказался от пути, и не сломался на клыке и не отречётся от своего теперь. С самого начала он рисковал не за тем, чтобы всё, что было ему дорого, погибло. Проиграть сейчас значило подставить Алиру, отправить Бивана на смерть, оставить на произвол бесов-пересмешников Бардаса, бросить умирать Нерису, обмануть самого себя позволить сотням тысяч людей погибнуть. «Передай символ власти следующему королю», приказал кастер вальяжно устраиваясь на троне. Лоран сжал кулаки, чувствуя жар на ободке перстни печатки Власть, могущество, величие. Всего лишь безделушка, кольцо, стеснённым профилем грифона и рубинами. Но Лоран рисковал всем. Терял кровь не для того, чтобы преподнести перстень брату. Не после всего. Сам Эль довольно вытянул ладони, тряхнул пальцами, требуя передать печатку. Стражники отпустили руки Лорана и отошли на пару шагов, позволяя исполнить волю короля. — Ты ошибаешься, старик, — процедил Лоран Кастеру. — Я не намерен тебя слушать. — Выслушаешь. Лоран резво перехватил руку Сам Эль и дернул на себя, крутанув брата вокруг его оси. Неповоротливый великан завалился, и в следующее мгновение Лоран перекинул руки и захватил горло Сэма локтем и надавил. Любое неверное движение жертвы обещало закончиться сломанной шеей. Стража всполошилась, но не рискнула броситься к Лорану. Слишком был велик риск навредить Самоэлю. «Что ты творишь, гниль?» — прохрипел мальчишка, чертыхнувшись у него в руках. «Навожу порядок». Огрызнулся Лоран, крепче перехватив шею Самоэля. Брат захрипел но больше не пытался вырваться. Все взгляды обратились к ним. Лоран кожа ощущал ужас, ненависть, злость. Реже одобрение и восхищения Все нутро загорелось, когда пришло понимание. В спину ему свои стрелы направили лучники. Но на осторожность было уже наплевать. «Тебя обманывают, король, а ты слепо позволяешь вертеть собой, управлять, словно марионеткой», — прорычал Лоран. «Маги не намерены спасать тебя. Они будут хоронить нас до тех пор, пока им нужны наши жизни. Временная отсрочка. Если не снять проклятие, острова так или иначе пойдут ко дну, и не останется ничего, кроме клыка». Ты будешь один на один с ведьмами, и тут стоит задаться вопросом, на кой бес король без королевства?» «Что за ересь ты несешь?» Кастер поднялся с места и бросился к сыновьям, но вдруг замер и шагнул назад, остановившись посередине зала. Кастера трясло. По подбородку его текла слюна вперемешку с пеной. Глаза расширились. Верно, бершенный пес, умирающий в агонии. Король смотрелся ужасно, загнано Лоран не знал, чего ожидать от безумца. Его больше озадачивали не острые стрелы за спиной, а непредсказуемость отца. — Ты такой же ненормальный, как твоя мамаша! — завопил Кастер брыжи слюной. — Ведомый своими больными идеями! Ты подвергаешь всех опасности! Какой позор! Надо было отравить тебя так же, как эту суку! Лоран почувствовал под собой пропасть, что вытянуло все, что когда-то теплилось в душе. Теперь не осталось ничего. Воздух вышибло из легких. Было трудно дышать. «Отравить». Слово снова и снова вспыхивало в мозгу, как искра костра. «Отравить». Его затрясло, челюсти свело от напряжения. «Повтори, Кастрик», — прорычал Лоран, подняв на отца взгляд, который вогнал кастер в еще большую панику. Безумец сжался и засеменил спиной к трону. «Ваша мать была идиоткой! Она пошла против меня, короля!» Стражники опешили не меньше остальных, опустив луки. Даже Самоэль в руках Лорана перестал чертыхаться. Только не Арина и Сайрус стояли с надменными лицами. Все шло согласно их плану. Все было им на руку. Стоящая позади них Галин прикрыла рот ладонью, глядя то на безумца короля, то на его сыновей. «Ты в конец обезумел», — процедил Лоран, и внезапно замок обратился против них всех. Пол с ревом содрогнулся. От первого удара все собравшиеся повалились кто куда. Со стен сорвались гобелены. Самоэль грозно качнулся и упал спиной на ларана придавливая его к земле. Из груди вышибло весь воздух. Тронный зал заполнили крики людей. «Грянуло! Проклятие! Духи защитники, уберегите!» За окнами в небе сверкали молнии. Громыхал гром. Тучи крутились, как воронка в море. Небо грозило рухнуть на землю. Зал нещадно трясло. Свита Кастера завопила, прося его слова, но безумец метался, скользя по шаткому полу и вырывая из головы пучки седых волос. Лоран скинул с себя Самоэля, но вдруг брат накинулся сверху, остервенело хватая за воротник. «Сука!» — прошепел он, рывком дернул на себя и силой оттолкнул. Лоран приложился затылком о каменный пол, но сознание не потерял. «Катись в нижний мир!» — прорычал он сквозь плотно сжатые зубы, сгибая колено. Удар пришелся Самоэлю под дых. Мальчишка опрокинулся набок, и Лоран вскочил на ноги, вырывая из ножен ближайшего стражника меч. Совет превратился в хаос. Люди кричали, выбегали из зала, прятались под столом. Стражники подняли щиты, закрываясь от падающего с высоты камня. Сайрус вскинул руки, отбивая воздухом куски потолка от плешивой головы короля. Галин лозами поддерживала своды. В царящем безумии было трудно определить, кто союзник, кто враг, но некоторые воины уже сделали выборы и встали возле ларана Не теряя ни секунды, он отдал сторонникам ясный приказ. «Выводите всех пленников из подземелья! Замок провалится!» Стражи согласно кивнули и ринулись прочь. Некоторые сторонники из Совета перебрались за спину Лорана, когда сам Мэлли вновь бросился на него с мечом. Скинув клинок, он отразил первый выпад. «Умеешь ты выбрать момент, Сэм!» «Трон мой! И ни ты, ни проклятие этого не изменят!» Мальчишка занёс меч, рванулся вперёд, но Лоран поднырнул на него под рукой и ударил плоской стороной меча брата по спине. «Спасай отца!» — заорал он ему, пытаясь образумить. «К бесам его!» — осклабился Сэм и улыбнулся дико, по-животному. ларана передёрнула от этой ухмылки. Он не ожидал такого от брата. В ушах звенело. Таким выбитым из привычной колеи Лоран давно не был, но это не подкосило его дух. Наоборот, помогло собраться, остудив кипящий разум, и в условиях царящего ужаса это было полезно. Откуда-то из-за спины завопила Галин, она звала короля. Лоран обернулся на крик. Кастер, схватившись за голову, метался по трясущейся комнате. Он вопил себе под нос, рвал пучки волос на макушке, отталкивал советников и свалил даже моргата и палача джодака Кастер пересек зал, и кровь в жилах заледенела, когда Лоран понял, что творится в больной голове его отца. «Сайрус!» — завопил он магу воздуха. Откликнувшись, мужчина отвел взгляд от потолка и отпустил порывы ветра, что удерживали валуны от падения. Стоило потоку иссякнуть, булыжники тотчас полетели к полу, а маг размеренно вскинул руки, создавая из ветра своего рода подушку. Но было уже слишком поздно, а Сайрус не торопился. Пятый король Гринфорда, потомок рода Фенрирскефтона, взобрался на перила галереи и ступил в бездну, бросаясь из башни навстречу ревущей, разверзнутой земле. Ни ветер Сайруса, ни лозы Галин не успели его уберечь от падения. С диким криком Кастер стремительно полетел к площади у подножия замка. От увиденного Лорана немел. Как и почему Сайрус так медлил? Лоран мгновение глупо смотрел на опустевший проем галереи, когда в грудь силы ударили. Самоэль нанес резкий удар сапогом, сбивая с ног. Лоран спиной повалился на пол. Младший брат навалился сверху, коленями прижимая левую руку к телу, а правую перехватывая в кисти. «Я король!» — прошипел Самоэль и, отшвырнув меч, скинул кинжал. «Скорее глупый мальчишка-мечтатель!» — прорычал в ответ Лоран рванул вверх, но брат был неимоверно тяжелым, и попытка вырваться не принесла плодов. Воспользовавшись моментом, Самоэль ловко взмахнул лезвием и ударил со всей силы и Лоран не успел увернуться. Боль поползла от руки вверх по телу, криком срываясь с губ. Гагача Самоэль зажал Лорану рот, упиваясь с тонами боли. Из руки с отрубленным пальцем хлынула кровь. В груди взорвалась злость. Лоран снова попытался вырваться, но искрящаяся боль делала тело неподатливым, и Самоэль, чувствуя своё превосходство, давил на него всё сильнее. «Да здравствует король!» Рассмеялся он и рывком вскочил на ноги, подхватывая с пола отрубленный палец с нанизанным на него перстнем. Юноша стянул печатку с обрубкой отшвырнул его в ноги мельтешащей стражи. Кольцо блестело от крови, но Саамель наспех вытер его о дублет и надел на палец. — А теперь ты отправишься в Нижний мир, сволочь! — зарычал он и вскинул поднятый с пола меч. Лоран поспешно схватил рукоять собственного клинка левой рукой, правая почти онемела. Сомкнув челюсти он отразил выпад брата и поднялся на ноги, ударяя сапогом в бедро Самойля. Тот грузно осел на одну ногу, но не упал. Выпрямившись, он отскочил и рассмеялся. Никогда еще таким радостным братишка не был. Ловко крутанув кистью, он провернул клинок в воздухе и с большим пылом ринулся в бой. «Останется только один!» «И кто из нас двоих любимчик бесов-пересмешников?» Лоран грубо отразил разящий выпад. Земля под ногами нещадно качалась. Звон клинков высекал искры, в ушах звенело, но накалившаяся добела злость придавала сил. Лоран оттеснил брата, и тот вскинул руку с ревом, бросаясь вперед. Увернувшись от удара, он проскочил мимо Самойли и толкнул его под колено, заставляя упасть лицом вперед. Члены Совета в попыхах оставили тронный зал. Сайрус и Галин держались поблизости, удерживая рушащийся свод, и Лоран догадался, что они из осторожности стояли поблизости, Кончина сразу обоих сыновей Кастера была им не на руку. Достаточно было одного. от Оттого в драку старейшины не ввязывались. Теневые стражи, разбившись на стороны, сошлись в ожесточенной схватке. Люди самые любились со сторонниками Лорана. Звенели клинки, стучали щиты, голоса слились в крике со свода падали камни. Полтронной комнаты залила кровь, и это было только начало. Сам Эль сплюнул в сторону и утер рукавом губы. «Я говорила, что гордыня тебя погубит!» «Рано хоронишь меня, Сэм. Потерю пальца я переживу». Отозвался Лоран и вскинул клинок. Младший брат бросился на него, оттесняя к дверям из зала. В суматохе створки сорвались с петель, и братья вывалились в широкий коридор, продолжая сражение. Стены тряслись и стонали, выгоняя беспечных, жадных придворных прочь. В царящем безумии было невозможно определить, что и где, кто свой, кто чужой но лоран заметил вороватый взгляд неорин когда она бросилась в глубь коридора